Глава пятнадцатая. Контракт. Хотя остальные рекруты находились в том же медицинском центре, разместили нас в разных палатах и, видится, запретили. Под предлогом все того же карантина. Впрочем, я по этому поводу не слишком страдал, рано или поздно мы встретимся снова. Несмотря на режим секретности, смартфон и доступ в интернет у меня никто не отбирал. Да и ноутбук в сумке имелся, что изрядно упрощало серфинг. Впрочем, собирать конструктор я не стал. В больнице имелся Wi-Fi, пароль которому мне выдали по первому же запросу. Правда, фантазии тот, кто его ставил, явно обладал слабоватой. QWERTY 123? Серьезно? Пробормотал я, вводя последние цифры. Даже интересно, небрежность это или тщательно продуманный ход, должны усыпить бдительность пациентов, чей трафик планируют перехватывать спецслужбы? Ну, нам скрывать нечего. Кир, единственный обитатель палаты помимо меня, ничего не ответил, зависнув где-то в районе лампы. По плазменному телевизору, прикрепленному к стене, показывали футбол, что позволило убавить звук до минимума без урона сюжету и дать призраку хоть какое-то развлечение. Бросив взгляд на экран, где красные фигурки теснили зеленых, я вернулся к ноутбуку. В чатах Альянса царила легкая паника. Расширенных миссий подобных моей прошло еще две. Если в одной принял участие Цинь Лун, также обеспечив участников оружием, то на территории Африки игроки оказались вынуждены полагаться исключительно на свои способности и холодное оружие. Их противниками были люди, по крайней мере на первый взгляд. Вот только уровнями явно повыше наших. В результате миссия завершилась полным провалом, и из сотни участников вернулось лишь шестнадцать человек. «За поражением последовала массовая резня в какой-то деревушке, информацию о которой я с некоторым трудом нашел и в новостях. Правда, там произошедшее упомянули мимоходом и приписали каким-то внутренним конфликтам. Африка, дикари, как белые люди ушли, вечно кто-то стреляет». Статья оставляла смутное ощущение равнодушия и высокомерия ее автора. Забавно, что самое крупное поражение игроков осталось практически незамеченным, а вот куча мелких сражений, произошедших в более цивилизованных местах, вызвала немало шума. Особенно появление где-то в Париже десятка гоблинов, которых местная команда супергероев прикончила прямо под камерами. Даже трудно сказать, повезло тамошним игрокам или наоборот. С одной стороны, никаких потерь, а с другой – всемирная слава. Я приблизил лицо одного из героев Дмитрий Далеко же его занесло А это, полагаю, Дива Сами гоблины были какие-то совсем жалкие В набедренных повязках и с примитивнейшим оружием Непонятно, как подобные слабаки вообще попадают в наш мир Большая часть тех, с кем столкнулись игроки, были мусором Который вряд ли может открывать врата между мирами Либо это дело рук системы, что-то вроде закона природы, либо за нападениями стоит чья-то воля. Причем не факт, что одиночная. Новый мир мог привлечь очень многих. Вообще, хотя я был еретиком и не принадлежал к фракции богов, было бы неправильно называть нас врагами. Они служили защитниками нашего мира, и их гибель ничуть бы меня не обрадовала». Возможно, боги имели какие-то претензии к кайну но скорее как к ничейной фигуре, которая не подвластна никому из них. Что касается моей основной личности в качестве одного из лидеров Альянса, вряд ли ее можно соотнести с ересью, и какие-то претензии могли быть только у Инти, и то чисто формальные. Пока я не заявлюсь к нему в гости, он может действовать только через последователей и крайне осторожно, хотя бы из опасений конфликта с моим истинным покровителем, которого тоже еще нужно вычислить. Сильно сомневаюсь, что боги когда-нибудь соберутся в тесный кружок, чтобы выяснить, кому именно из них я служу. И даже если это произойдет, и все от меня открестятся, то они просто решат, что мой господин ведет свою игру и решил проявить скрытность – В общем-то, в ближайшее время разоблачение мне не грозило. Но это сейчас. Рано или поздно первых игроков будет становиться все меньше и меньше, круг подозреваемых сузится, а мой статус еретика окажется под угрозой раскрытия. Как минимум, ко мне возникнут вопросы, на которые трудно будет ответить. Значит, до того, как это произойдет, я должен стать фигурой, которую не так-то просто смести с доски. «Как здоровье? «Благодарю, товарищ майор, не жалуюсь». Я хмыкнул, обнаружив в руках гостя пакет, сквозь который явно просвечивали апельсины. «Вижу, вы без скафандра, а как же карантин?» «Да какой это карантин?» – поморщился он. «Формальность. Врачи перестраховываются. Нужно просто дождаться результатов анализов. Хотя, не скрою, сценарий глобального карантина тоже рассматривался, но был признан нецелесообразным. По крайней мере, до тех пор, пока не появится повод». Правда, тогда будет поздно, и думаю, все это понимали. Черт. Если смотреть с этой точки зрения, ситуация становилась еще веселее. Гоблины веками участвовали в игре, но ни о каких эпидемиях не слышали. Боги тоже утверждают, что опасность минимальна. Ладно, что привело вас сюда? Настало время для серьезного разговора? Поговорим завтра, когда вас выпишут. Пока я лишь привез бумаги, которые вам нужно изучить, анкету и сборник вопросов, которые составили наши аналитики. Я ведь уже предоставил отчет? По миссии. Однако нас интересуют события, которые произошли с момента вашей инициации. Информация о других игроках, богах, навыках, системе, все, что возможно. Да, такой отчет вы тоже предоставили, но наши аналитики полагают, что вы обошли некоторые острые вопросы. «И ваши аналитики, несомненно, правы. Именно поэтому я решил навестить вас лично, а не переслать на почту. Вот, ознакомьтесь». «Что это?» – машинально спросил я. «Указ об амнистии, подписанный лично президентом. Это заверенная копия. Документ секретный, так что оставить его я вам не могу». «Это не лицензионное соглашение, которое никто и никогда не читает, а потому полагаться только на словесное описание было бы неправильным». Я пробежался глазами по листу, выделяя ключевые места. Как и положено юридическому документу, он был составлен в таких формулировках, чтобы прочитавший еще пару минут страдал от головной боли, однако я понял суть с первого раза. Если упростить, то все преступления игроков, совершенные до вчерашнего дня, прощались авансом и больше не имели значения. Теоретически. Секретные указы на то и секретные, что при большой необходимости о них можно будет забыть. Да и претензии может предъявить не только Родина. Тем не менее, нельзя сказать, что меня это не порадовало. «Весьма интересный документ», — кивнул я. «Полагаю, он позволит внести в мои показания некоторые дополнения. Повинуясь Наитию, я приказал Киру прицепиться к гостю и, отправившись с ним, запоминать все, что происходит вокруг». Слегка рискованно, но призрак показал себя дисциплинированным товарищем, а с майором, очевидно, мы вскоре встретимся. Так что будем надеяться, вассал нигде не потеряется. Цепкость его щупалец я успел оценить. Хорошо, тогда я попрощаюсь. Интернет у вас есть, ноутбук, как вижу, тоже. Как закончите, отправьте отчеты на вот эту почту. Конечно. Я размял пальцы, готовясь сочинять новую версию правды. Всегда мечтал стать писателем, но учителя по литературе довольно низко оценивали мои сочинения. Итак. Кресло оказалось удобным, но, на мой взгляд, излишне мягким. С такого трудно мгновенно вскочить в случае опасности. Скажем, если майор решит извлечь из ящика пистолет и выстрелить мне в лоб. Хмыкнув, я осмотрелся вокруг. Кабинет был хорошо обставлен, почти роскошный, и подозреваю под завязку набит шпионской аппаратурой. Впрочем, даже если так, то я ее не замечал. Как и они, не обнаружили мою аппаратуру. Чувство маны подсказало, что Кир висит прямиком за спиной у майора, а значит, со своей задачей мой шпион справился. Надеюсь, призрак запомнил достаточно. На стене висел портрет нынешнего президента. В отличие от США, где правили добрые традиции, и уже почти 30 лет у власти находился старик Клинтон, у нас президенты менялись один за другим. Ельцин, Путин, Медведев, теперь вот Иванов. Если верить прессе, это очень плохо. Нестабильность, невозможность вести сбалансированную международную политику и так далее, и тому подобное. Журналисты всегда чем-то недовольны. Я перевел взгляд чуть ниже, сосредоточившись на сидевшем за массивным столом майоре. Сегодня он выглядел каким-то уставшим. Итак, мы изучили ваши отчеты, и, надо признать, они весьма впечатляют, особенно исцеление. Конечно, требуется провести дополнительные испытания, но мы заинтересованы в сотрудничестве, и раз вы здесь, то, полагаю, это взаимно? Верно, кивнул я. Вопрос лишь в том, какого рода будет наше сотрудничество. «Хотя при необходимости я мог поступиться многим, однако это отнюдь не означало, что можно соглашаться на любые условия, даже не торгуясь. Наоборот, такое согласие было бы в высшей степени подозрительно. Если ты не торгуешься в подобных случаях, то ты либо идиот, либо собираешься кинуть партнеров». В данный момент готовится обращение президента к нации. Скрывать существование суперов и лезущих из иных миров чудовищ признано нецелесообразным. Вероятно, другие страны тоже вскоре обнародуют информацию, вопрос лишь в том, как скоро и в какой форме. Разумный шаг с учетом всех открывшихся обстоятельств. Ваш новый отчет куда лучше, но вы все же умолчали о ряде вещей, в частности, последователем какого из богов вы являетесь, или, возможно, у вас нет покровителя. Несмотря на все удобство последнего варианта, использовать его сейчас было бы глупо. «Многие в курсе о наличии у меня такого параметра, как вера, а он неотрывно связан с богами. В то же время назвать одно из семи имен тоже глупо, рано или поздно ложь раскроется, и это может иметь неприятные последствия. Сожалею, мой покровитель запретил называть его имя. Если я нарушу запрет, то неминуемо умру, и полагаю, те, кто вынудит меня говорить, тоже не проживут долго». «Значит, это все же не Инти?» Я улыбнулся и покачал головой, демонстрируя, что не собираюсь отвечать на подобные вопросы. «Большинство игроков не скрывают, какой из фракций принадлежат. Возможно, вы один из жрецов?» «Значит, простых слов не хватило. Повинуясь приказу, Кир запустил свои щупальца в майора и начал медленно вытягивать его жизненную энергию. Еще одна незначительная деталь, о которой я умолчал в отчетах». «Ворона скрыть не получится, а вот наличие у меня в рукаве еще одного призрака лишним не будет». «Я уже сказал, что не могу отвечать на подобные в...» Начал я и остановился на полуслове. «Вам плохо?» Майор оперся на столешницу, тяжело дыша и пытаясь подняться. Маны у него не было, так что процесс шел куда быстрее и, похоже, болезненнее». Я приказал призраку прекратить, но подчинился он только со второго раза. Отпустив жертву, Кир вернулся и обвился уже вокруг моих плеч. Перегнувшись через стол, я положил ладонь на плечо майору и активировал исцеление. Ему явно полегчало. Сердце, похоже, прихватило. Черт, ведь полгода не прошло, как проверялся. В коридоре раздался топот, но затем резко прекратился, а дверь так и не шелохнулась. Похоже, наблюдатели сообразили, что их помощь тут не нужна, и тормознули тревожную группу. «Не обманывайте себя, сердце тут ни при чем. Это было предупреждение. Ответов на некоторые вопросы лучше не знать». «Да», – вздохнул майор спустя несколько минут. «Это было ваше исцеление?» Весьма эффективная штука. Надо признать, наверху этим навыкам особенно заинтересовались. К слову, спасая меня, вы не боитесь идти против воли вашего господина? Полагаю, сработала какая-то автоматическая защита. Если бы один из богов действительно захотел вас убить, то мое вмешательство бы ничего не изменило. Так что я просто убрал негативные последствия». Было видно, что у майора есть еще множество вопросов, но задавать их он не торопился. Вообще, продемонстрировав подобное, я показал, что боги могут воздействовать на окружение через игроков. Однако, если это и так, то подобные вмешательства весьма редки, иначе как бы я прикончил Джека. Вернемся к вопросам сотрудничества. Да, пожалуй. На текущий момент стратегия в адрес игроков прорабатывается, но общие принципы уже выработаны. Для начала каждый сверх должен встать на учет и заполнить анкету, вроде той, что вы заполняли в больнице. После этого он ставится под негласное наблюдение, но в принципе совершенно свободен в своих действиях, пока они остаются в рамках закона. То есть вы вот так просто отпустите носителя сверхъестественных сил? Само собой, им будут сделаны определенные предложения, но в целом у нас свободная страна. Какой смысл принуждать к сотрудничеству тех, кого не сможешь контролировать? Тем более, что пока никто еще не отказался. Ваша миссии – весьма опасная вещь, и помощь государства лишней не будет. Даже если у других нет сумок высокого уровня, вроде вашей, нам есть, что им предложить. Например? Защиту со стороны закона тренировочные полигоны, инструкторов, психологическую помощь, возможность законно, без риска продать любые трофеи. Деньги, в конце концов. Хотя бюджет новой структуры пока еще утрясается, с финансированием проблем нет. Средства выделены из резервного фонда по личному распоряжению президента. В каком статусе находятся игроки, согласившиеся на сотрудничество? Основная часть заключает контракт о военной службе. Но можно наняться и в качестве гражданского специалиста. В вашем случае, однако, это нежелательно, поскольку возникнет ряд ограничений по передаче оружия. Я на секунду прикрыл глаза, последний раз просчитывая варианты. По сути, я все для себя давно решил. Если уж связываться с правительством, то не имеет смысла ограничиваться полумерами. Разделился весь мир на они и мы. В данном случае лучше продемонстрировать, что я четко выбрал сторону. Отсутствие погон будет лишь иллюзией свободы. В конце концов, свои интересы я мог отстаивать в любом статусе. А если что-то пойдет не так, то что удержит меня от бегства? Люди, которые в такой ситуации будут вставать в позу, демонстрировать свою гордость и независимость, просто жадные, самодовольные идиоты. Одиноких волков отстреливают все, кому не лень. Но они тоже нужны, на их фоне лояльность и готовность к сотрудничеству выглядят убедительнее. Нацелившись на алтарь, я поставил себе такую цель, на фоне которой глупо страдать о мелких ограничениях. Придется подчиняться приказам, до да тех пор, пока меня не посылают на верную смерть, это не имеет значения. Получу меньше денег при продаже трофеев, жизнь дороже. Меня будут использовать в своих целях? В подобного рода игры можно играть вместе, а свои интересы я осознаю четко. Сейчас ситуация была до предела простой, а цели очевидными. Мне требовалось получить доступ к современному оружию. Мне требовалось сохранить свое положение в альянсе. Мне требовалось пережить кучу мелких миссий и вернуться в город гоблинов. И, наконец, найти способ первому добраться до храма, пройдя через орды нежити». Похоже на план самоубийства, если честно, но в случае успеха я с высокой долей вероятности смогу обрести настоящую свободу, сохранив все преимущества положения игрока. Правда, рискую навлечь гнев богов, но не в моем положении бояться смерти. Ну и, если уж отбросить цинизм, глобальные цели государства, желающего защитить свои территории и граждан, никак не входят в противоречие с моими. «От сражений с разного рода монстрами мне все равно никуда не деться, куда бы я ни направился, а наличие за спиной поддержки властей лишним не будет». «Так что скажете?» – нарушил молчание майор. «Это сложный вопрос». «Как вы знаете, я один из лидеров Альянса и один из сильнейших игроков на текущий момент. Я не против поступить на службу, но мой статус и опыт не позволяют подчиняться другим игрокам. Да и звание рядового будет неуместно». Да, это верно. Мы уже обдумали этот вопрос и, изучив список ваших навыков, готовы в виде исключения дать вам звание лейтенанта ФСБ и назначить командиром особой группы. Майор достал из стола заранее заготовленную папку и, открыв ее, взял несколько листов. «Начнем по порядку. Полагаю, вы запамятовали, но за проявленные во время срочной службы выдающиеся личные качества по представлению непосредственного командира вам было присвоено звание «Ефрейтора». Поздравляю!» «Ефрейтор?» Хмыкнув, я взял протянутый листок. Приказ выглядел настоящим, печать, подписи и дата, почти трехлетней давности, но настолько далеко, чтобы его искусственно состарить, они все же не зашли. Или пока не зашли. Подход выглядел весьма обстоятельным. «Это лишь начало», – майор потряс пачкой. «Следующий приказ. В связи с занимаемой должностью санинструктора присвоить звание младшего сержанта. Поздравляю». «Служу России», – машинально отозвался я, принимая новую бумагу. «Ефрейтором по документам я пробыл всего месяц. Какая, однако, стремительная карьера. Полагаю, это тоже не все?» «У вас хорошая память. В честь Дня Победы за безупречную службу и выдающиеся личные качества вам присвоено внеочередное звание сержант». «Третий приказ я лишь пробежал глазами. Это становилось даже интересно. И как же я стал старшим сержантом?» Вы им и не стали. За особые заслуги вы были направлены на курсы при ФСБ Российской Федерации и по результатам учебы получили новое офицерское звание. Поздравляю вас, лейтенант. Я уже стал входить во вкус, но, вы этот приказ в папке был последним. Похоже, капитаном мне сегодня уже не стать. К слову, а что, если бы я выбрал иной вариант? Вы бы так и остались рядовым... Хотя в любом случае ваше личное дело засекречено, а все документы изъяты из мест хранения. Но если кто-то проявит упорство, то следы найдет. Понятно. Итак, теперь осталось только согласовать и подписать контракт. Вопреки всем опасениям, мне удалось получить весьма неплохие условия. По итогам продолжительного торга я поступил на службу, заняв должность командира первой особой группы. Капитанскую по штатному расписанию, причем задним числом, поскольку значительная часть игроков считала, что я уже давно работаю на правительство, и разубеждать их было нецелесообразно. Приличная зарплата, ненормированный рабочий день, высокая доля свободы, социальный пакет, перспектива наград, ранняя пенсия и пособие родне в случае гибели. Мечта, а не работа к слову за голову каждого убитого в минувшей миссии монстра государство выплатило по десять тысяч рублей не за трупы которые шли отдельно а именно за факт уничтожения опасного чудовища мелочь но именно из подобных мелочей складывается общая картина с учетом численности стаи и нашей группы на мою долю пришлось сорок восемь тысяч Сложнее всего оказался вопрос трофеев. Со времен Средневековья многое изменилось, и было бы странно, если бы правительство не попыталось наложить лапу на военную добычу. Тем не менее, на системные предметы и опыт государство не претендовало, по крайней мере напрямую. Но была заявлена возможность продавать трофеи. За любую карту F-ранга обещался миллион рублей. С курсом в плюс-минус 50 рублей за доллар это будет всего лишь 20 тысяч баксов. В пять раз меньше, чем обещают американцы. В семь с половиной раз меньше, чем дают китайцы. Впрочем, обещать не значит жениться. А с ростом числа игроков цены неизбежно пойдут вниз. Да и после некой границы деньги начинают значить уже гораздо меньше. «Однако с пленниками ситуация обстояла иначе. Государство не могло позволить своим гражданам держать в рабстве разумных существ. Наличие у меня ворона уже не было тайной, но он проходил как питомец, и на него пообещали выправить отдельное разрешение». «Ну что, выпьем по этому случаю?» – предложил представитель темных сил, доставая бутылку коньяка, лимон и пару рюмок. «Я, наконец, дочитал свежераспечатанный документ и поставил подпись, чувствуя себя так, словно продал душу дьяволу. Ну, полагаю, не самая худшая сделка в моей жизни». «Конечно».